Павлика поражала больше всего неожиданная гибкость этой металлической одежды. И теперь, когда зоолог без напряжения легко и свободно нагнулся, встал на колени, поднял руку и поманил ею Павлика, мальчик не смог удержаться, чтобы не потрогать металлическими пальцами свою металлическую грудь. Это было чудесно и восхитительно. Это вызывало чувство безопасности и спокойствия. Даже зубы Кошелота Веселый против наших скафандров, повторил он слова зоолога и уже совсем повеселевший, торопливо подошёл к нему, слегка напрягаясь, чтобы преодолеть сопротивление воды. Не спуская глаз с какого-то яркого пятна, медленно двигавшегося по дну, зоолог вытянул руку. Тихонько, Павлик, не спугни их. Нагнись и смотри. Рак. Арсений Давидович сказал Павлик, присмотревшись. Но почему-то он наполовину спрятался в какую-то раковину. И что это за цветок он несёт на себе? Несмотря на шестидесятиметровую глубину, Павлик прекрасно видел, что делается на дне и чем занят этот странный рак. День над поверхностью океана очевидно был яркий, безоблачный. Время приблизилось к полудню. Тропическое солнце уже высоко поднялось. Его лучи с каждым часом пронизывали чистую прозрачную воду всё более вертикально и потому меньше отражались ею и глубже проникали в неё. Белоснежный коралловый песок, устилавший дно как прекрасный рефлектор, возвращал в воде доходивший до него солнечный свет. "Этот цветок живой", сказал заолок. "Актиния, животное. Она хищник." Самый настоящий, отъявленный хищник. А под нею в раковине действительно рак, но не обычный, а рак-отшельник. Смотри, он совсем вылез из раковины. Видишь, скорлупа, как твердый панцирь, покрывает лишь его грудь, голову и клешни. Вся остальная часть его тела мягкая и совершенно беззащитная. Поэтому рак всегда старается найти подходящую раковину, какого-нибудь моллюска. чтобы спрятать в ней своё длинное голое брюшко. Он всюду таскает её за собой, как домик, а при малейшей опасности скрывается в ней целиком. Смотрите, смотрите, заключал Павлик. Рак вылезает из своего домика. Какой он смешной! Одна клешня огромная, а другая маленькая. Павлик залился весёлым смехом. Зоолог тоже рассмеялся. Какая она красивая эта актиния, продолжал восхищаться Павлик. Она похожа на астру, правда, Арсен Давидович? Только лепестки гораздо длиннее, извилистее и совсем фиолетовые. Таких астр не бывает. Правда, правда, Бичо. Только это не лепестки, а щупальца. Живые, подвижные. Видишь, как они колышутся вокруг рта актинии на вершине ее ствола? Да ты посмотри кругом. Их тут масса, этих актиний, и самых разнообразных. Павлик поднял голову. Действительно, все скалы и обломки камней были усеяны этими яркими, пышными подводными цветами: высокие до 30-40 сантиметров и низкие, почти плоские, то с длинными, развевающимися как распущенные волосы, то с короткими, как будто подстриженными щупальцами, красные, зелёные, пурпурные, фиолетовые, жёлтые, со всеми оттенками и переходами этих красок. Они представляли живой, неправда подобный яркой для человеческого глаза цветник. Кругом шныряли или медленно и важно плыли рыбы необыкновенных, самых фантастических и неожиданных форм. Несколько небольших губанов на всём ходу внезапно, как по сигналу, остановились над прозрачным шлемом зоолога. Красноватые бока рыб по всей длине, от вытянутой головы До широкого закруглённого хвоста были расписаны густо синими полосами. Длинный спиной плавник с острыми колючими лучами пестрел разнообразными красками. Чуть пошевеливая хвостом и плавниками, медленно раскрывая и закрывая свои толстые, как будто припухшие губы, губаны словно о чём-то посоветовались, потом опустились ниже, и повисли неподвижно со всех сторон вокруг шлема зоолога. Казалось, они внимательно рассматривали и изучали сквозь шлем это странное, необычное в подводном мире существо, лениво обмениваясь мнениями по поводу него. Павлик не знал, на что раньше смотреть, чем больше восхищаться. Он сделал невольное движение руками. В один миг губаны разлетелись, и затерялись в небольшой стайке своих родственников, которые усердно отдирали ракушки от соседней скалы и задумчиво перетирали их своими тупыми плоскими зубами. Медленно проплыла прозрачная, как будто вылитая из чистейшего стекла, розовато-фиолетовая медуза. Ее студенистое колокольчатое тело по нижнему краю было окаймлено нежной бахромой, а из середины его спускались, раздеваясь как пучок разноцветных шнурков, длинные щупальца. Медуза плавно, не слаз, непрерывно сжимая и раздувая края своего колокола. Возле одного из этих нежных созданий мелькнула маленькая серебристая рыбка, и вмиг картина изменилась. Щупальца прилипли к спине рыбки, рыбка замерла, словно парализованная. Стрекательные нити снижались, Выброшенный и щупалец вонзились в ее тело, впущенный яд моментально оглушил ее. Щупальца сжались, подтянулись под колокол к рту медузы, и в следующее мгновение Павлик увидел уже сквозь ее прозрачное тело темные очертания перевариваемой рыбки. Целиком она не поместилась в желудке медузы, и хвост торчал еще через рот наружу. Бitcho, смотри, что делает рак-отшельник, Павлик оглянулся. Рак совсем вылез из своей завитой как рожок раковины, сгибая и разгибая голое розовое брюшко, он подполз к другой такой же раковине, но побольше, сунул в неё клешню и вытащил несколько песчинок. Что он делает? спросил Павлик. Сам поймёшь сейчас, bitcho. Мне тоже в первый раз удаётся видеть эту операцию не на картинках, а в натуре, собственными глазами. Рак-отшельник вновь исследовал крешней внутренность раковины и, видимо, остался доволен. Вполз брюшком вперёд в раковину и посидел в ней немного, устраиваясь там. Потом он вылез и подполз к прежнему своему жилищу. Красавица актиния с невысоким цилиндрическим стволом окрашенным в тёмно-красный цвет с чернильными полосами и пятнами, стояла свежая, роскошная, то сжимаясь, то расжимаясь и далеко распустив вокруг себя свои длинные фиолетовые с фиолетово-красными концами щупальца. Щупальца играли, шевелились, извиваясь, окружая вершину ствола букетом гибких цветистых змеек. Две маленькие рыбки не то в весёлой игре, не то в погоне друг за другом, мелькнули серебристыми каплями, задев щупальца актинии. В одно мгновение обе рыбки оказались опутанными клубком щупалец, беспомощные, не в силах даже шевельнуть хвостом. В следующий момент клубок с добычей исчез в широко раскрывшемся на вершине ствола в центре венца щупалец, ротовом отверстии. Еще момент, и над актинией вновь распустился очаровательный цветок с красивыми, нежными цветами, слабо менавит лепестками поражённый этой невиданной охотой и коварством прикрытым красотой и изяществом павлик с разгоревшимися глазами машинально повторял во здорово какая красивая злючка какая злючка красивая зоолог сделал попытку пожать металлическими плечами Не злая бича и недобрая, она просто живет и борется за жизнь. А к капусте и к кондитерскому печенью никто не приучал. В это время к Актини подполз рак и, приподнявшись, начал ощупывать края ее плоской круглой подошвы, которой Актини прикрепилась к раковине. Потом он ловко и с большим знанием дела при помощи своих острых ножек начал отделять подошву Актини от раковины. Он немало потрудился, прежде чем актиния, которая никак не протестовала против действий своего сожителя, ощутилась в его обеих клешнях, высоко приподнятой над дном. Крак медленно полз к новому жилищу, бережно неся свою красавицу. Приблизившись к раковине, он поставил на неё актинию, крепко придавил её подошву к изогнутой поверхности и долго придерживал её клешнями в таком положении. Павлик следил за этим переездом на новую квартиру, затаив в дыхании, боясь пошевелиться. Минут через 10, когда рак отнял клешни, великолепный актине прочно стоял на новом месте во всей красе, распустив вокруг себя свои гибкие, нежные щупальца.